Глава 21. Консультант. «Ребят, документатуры подбросите?» обращаясь к двум крепким сотрудникам, вышедшим из Мерседеса, что остановился на юго-западе угла храма. Они окинули меня цепким взглядом, пройдясь по всем местам, где обычно возможно спрятать оружие. Демонстративно охлопываю себя. Огнестрела нет, можете проверить. Ну а говорить, что я и без современного оружия, та еще машина для убийств, не стал. «Прошу садиться», — ответил один из них. Водитель заложил резкий разворот, и мы понеслись к Спасским воротам. Досмотра на въезде не было. Сидящий на переднем сиденье сотрудник что-то показал воротничкам, и мы помчались дальше. «Кажется, меня и впрямь везут в комендатуру. Заходим в здание, отдельный кабинет». «Подождите здесь, скоро к вам подойдут». «На всякий случай использую тайный взгляд с поиском пороха». Засветок примерно столько же, сколько и в прошлый несанкционированный визит. Тревожная группа в засаде не сидит. Подхожу к окну, щит праны со спины. Паранойю никто не отменял. Вида нет, сплошная краснокирпичная стена. Дверь в кабинет открывается, входят трое. Один из них Сергей Николаевич, комендант Кремля. Пригласили знакомое мне лицо для более доверительной обстановки? Или он здесь все-таки из-за своей должности? Он представляет двух остальных. Директор ФСО, генерал армии Кочнев Дмитрий Викторович и представитель президента Виктор Михайлович, без фамилии. Представитель себя Андрей Викторович, представляюсь в ответ. Виктор Михайлович не понравился с первого взгляда. Сразу же начал наезжать и давить в стиле «я начальник, ты дурак». Возможно, для многих других, у кого второй-третий уровень, нет толковых умений, уверенности в своих силах, и наличествует страх перед новой неизбежной миссией в чужом мире, такой подход сработал бы. Взять того же самого Пашу, ему еще самовольное оставление части припомнили бы, и он готов к сотрудничеству практически на любых условиях. Но в моем случае, заготовленный трюк или излишнее самомнение не сработали. «Виктор Михайлович, очень надеюсь, что у президента есть и другие, более вменяемые представители. Вас не смею задерживать, точно не сработаемся» щенок что ты себе позволяешь за что пойти этого гондона по моему он порвался обращаясь к директору фсо виктор михайлович на пару слов тяжелым голосом кочнев останавливает возмущение представителя и выводит его из кабинета что за хер спрашиваю у сергея николаевича коменданта доверенное лицо скорее доверенная жопа». «Я сильно посмеюсь, если система сделает его игроком. Другие его сразу загасят. Стоит ему раздевить варежку в таком же стиле». «Становление игроком – процесс случайный?» – заинтересованно вопрошает собеседник. «Насколько я знаю, да. Самое главное, если увидите предложение о старте игры, сразу соглашайтесь. Кто начинает задумываться, умирает». «Хм, ясно». Вернулся Дмитрий Викторович. Скоро прибудет другой представитель. Пока же давайте обсудим приемлемые условия сотрудничества. У вас есть необходимый для этого уровень полномочий? Необходимый уровень есть только у самого, но это не мешает обсудить предварительные положения. Давайте обсудим. Чем вызвано ваше желание работать именно с ФСО? Почти полностью исключаются посредники. Только это... Если угодно, могу также назвать близость к телу и улучшенное финансирование снабжения. На вас не экономят. Откровенно. Честно. Итак, что хотите вы? Уже говорил, но могу повторить. Деньги, оружие и боеприпасы, боевую группу в мое подчинение, техническое и медицинское сопровождение, ну и по мелочи, прикрытие документы. Как лично вы видите наше сотрудничество? Лично я вижу очень просто, на доверии, но мне почему-то кажется, вас это не устроит, и вы попытаетесь затащить меня на службу, чтобы давить должностями и званиями, на которые, честно говоря, мне плевать. Быть может, устроить бартер? Я вам, вы мне. И сразу небольшой совет на будущее. И вам, и вашим смежникам. Игрока можно только убить, удержать где-либо невозможно. Поэтому долго давить не получится. «Вы слышали про серию таинственных исчезновений из различных закрытых учреждений и столь же таинственных возвращений? Это были игроки, выполнившие задания системы. Но ведь можно и не возвращаться. Я прожил на другой планете полтора месяца. Не сильно комфортно, но все же». В ожидании нового представителя президента разговор затягивался. Пришлось заночевать в казарме при комендатуре. Настолько не хотели отпускать, не добившись согласия на работу. Вспомнил и дал наводку на сайт игры, посоветовав, чтобы спецы из «спецсвязи» взяли контроль над ним. Он, что несколько удивительно, на русском домене. Согласование всех значимых деталей заняло весь следующий день. Меня плотно взял в оборот Петр Николаевич, представитель президента по особым поручениям. Сначала он агитировал меня не выделываться, а присоединиться к группе игроков, которых сумела найти ФСБ. Но тут уже закусил у дела Дмитрий Викторович Кочнев, директор ФСО. Упускать такую игрушку и связанное с ней расширение финансирования не хочется. Да и что другое может перепасть из первых рук. Не молодой уже, болячки имеются. Сошлись на следующем. В составе ФСО отдельным подразделением под прямым руководством директора создается экспедиционная группа под началом бывшего майора, А теперь уже подпола ищенка Андрея Петровича, который был с комендантом Кремля на первом контакте со мной. Я официально консультант на гражданской службе. Погоны одевать не захотел. Сразу появится множество ограничений. Пашу переводят из армии в нашу группу с повышением в звании, сержантом. Кстати, про оставленное мною в первый визит золота не забыли, что радует. До окончания художественной экспертизы провели выплату по весу изделия а затем произведут окончательный расчет. Быть может, выставят в музее как наследие каких-нибудь трипольских кемерийцев. Подопись сдал остальную добычу майору из финансового управления. Почти 8 кило вышло. Учитывая, что золото не 999-й пробы, а ближе к 900 за грамм выходило около 3000 рублей. Получается, только золото по весу на 20 с лишним миллионов рублей. А ведь там еще и камушки. Тем более, в цельных изделиях стоит дороже. Дольше всего утрясали вопросы бартера и номерной продукции. Добыча ОС только кажется простой. К тому же, я не стремлюсь отдавать слишком много, нужны самому. Поэтому всячески преувеличивал сложность прокачки. Если среди тех, что нашли ФСБ, нет какого-нибудь гения пятидесятого уровня, а как абсолютное большинство игроков первого, второго, третьего, мои слова достаточно наглядно подтвердятся. Наше незадокументированное соглашение меня вполне устроило, выторговал почти все, что хотел. Конечно, есть некая опасность того, что оно будет выполняться не так, как уговорено. Но когда я стану гораздо сильнее и захомячу в личной комнате игрока немалые запасы оружия, кто сможет возразить? Тем более, если Земля выдержит первоначальный натиск и мы продолжим развиваться в системе, светская власть постепенно отойдет на четвертую роль. На вершине будет глава пантеона со своей церковью, ниже – неглавные боги, дальше – масса игроков в качестве нового привилегированного класса, из которых выйдут короли, герцоги, бароны и еще ниже – обычные люди, у которых будет своя иерархия. Именно так складывалось во всех мирах, известных Лапедриэлю, и мне нет основания не верить ему, а также сомневаться в том, что у нас пойдет как-то по-другому. Так вот, я рассматриваю сотрудничество с ныне властьимущими как ступеньку к своему выживанию, усилению и возвышению. Рассказывать об этом, конечно же, никому не буду. Даже Паша, дабы не сболтнул. Еще на следующий день мы втроем, начальник группы, непонятный консультант и сержант в Гражданском, переместились в подмосковный поселок на базу ФСО. В Кремле меня оставлять не захотели. Видимо, тоже до конца не доверяют. С глазу на глаз серьезно поговорил с начальником. Нет ли обиды на меня? Нет, вполне доволен ситуацией. Досрочное звание, руководящая работа, устал от толчаи Москвы, перетащит сюда свою семью. Пока ждем кандидатов на вхождение в экспедиционную группу, занялись физо, фехтованием и стрелковкой. Потребовал у своего тезки, он же начальник группы, поставить для нас отдельный манеж. Хоть надувной, Ка тоже нуждается в тренировках, особенно с холодным оружием. Показывать его остальному личному составу до особого распоряжения воспретили. Конечно, было бы идеально, если бы под нашу экспедиционную группу выделили базу целиком, или создали новую. Но пока такой щедрости ожидать не приходится. Ничего, при встрече с Дмитрием Викторовичем, директором ФСО, поставлю вопрос. Не особо много надо только желательно поближе к Московии. Почти под ноль осушил запас консервированных ОС. Во-первых, изучил сродство со льдом вместо амбидекстра. До конца не уверен, но мне кажется, что повышение интеллекта пойдет на основное тело. А там я давно на пределе, 10 из 10. И что получится, если вдруг нечаянно его превышу? Во-во, как бы с ума не сойти. Зато после сродства начал играться ледяным копьем на новом уровне. Могу сделать его тоньше, толще, длиннее, сократить почти до длины пальца. Вкладывать разное количество маны. Кстати, как я и прогнозировал, восполнение маны и праны на земле заметно упало. Навык-источник теперь не покрывал расходы на поддержание БФ. Также пришлось больше времени уделять медитации для выработки маны. Павел и Кэн изучили огнестрельное оружие России. Гоблин влюбился в АЭС-ВАЛ. Был готов стрелять сутками напролет. Я призывал его прямо на дальней дорожке стрельбища и прикрывал собой, пока он отстреливал магазин за магазином. Благо между дорожками устроены стены. Я же поднял это умение до второго уровня, где мне подгрузились знания о гранатометах, автоматических пушках, противотанковых комплексах и минометах. Плюс улучшенные практические навыки и продвинутая снайперская стрельба. Что же идет на третьем? Пушки? При первом походе на местное стрельбище, его начальник в звании капитана недовольно разворчался. «Мол, какого хрена тут делают непонятные гражданские?» Ответил ему, «Я чемпион мира по стрельбе холостыми». Спустя несколько секунд обдумывания моего заявления, он усмехнулся шутки. Выдал мне мишени и запрошенный ВСС «Винторез». А затем пошел следом. Посмотрите результаты стрельбы. Его стояние неподалеку нервировало чего первые пули ушли просто в направлении. Так, успокоиться, выдохнуть, не думать и даже не целиться. Вспомнить ощущение от стрельбы из лука. Я не задумывался о ветре, упреждении, выделяя лишь цель. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Все восемь в десятку. Оказывается, не только холостыми умеешь. Смело начальник стрельбища. Следующий 50 УС ушло на прорыв предела мудрости у Ка. По моему приказу, он вложил в нее три оставшихся у него очка характеристик. Запас маны повысился до 1300 единиц. План увеличения моей живучести наконец-то начал исполняться. Меня лечил к Плюс я сливал в исцеление прану и ману. Живучесть скакнула на единицу, до 9 из 10 в основном теле. После этого к начал лечить Павло тоже поднять живучесть хотя бы на единицу. Два очка характеристик за полученные в последние дни на саре уровне я вложил в восприятие, доведя общий показатель с учетом боевой формы до 15 из 25. Мир капельку замедлился. Четыре оставшихся очка решил приберечь для мудрости. Вдруг получится прорвать предел с помощью Бога. Поднял систему рукопашного боя Кадочникова до четвертого уровня. Решил проверить. Чего стоит это умение на реальных бойцах спецподразделения?» Нарвался на свою голову. «В боевой форме со мной не мог справиться никто. Вероятно потому, что сила и ловкость на треть, а скорость реакции наполовину превышают человеческий предел. Сейчас за мной хвостиком бегает тренер по рукопашному бою, до сих пор не имевший себе равного соперника. Хочет перенять мастерство. Отговариваюсь тем, что я абсолютно не умею преподавать». На последние крохи опыта насытил три копии карты владения копьем. Насари точно пригодится. Это для будущих бойцов ближнего боя нашей группы. Все. Остались только f кинжал с двумя ОС для инициации юнитов, до да три Е-меча, где совокупно законсервировано 58 очков системы, что вместе с эвкой должны дать юниту человеку третий уровень и два очка характеристик для вложения в мудрость, получить 300 маны. Это то, что я должен для исполнения первой части уговора взамен юнитов и оружия. Постоянно тереблю начальника подполковника, которому оказывается всего 36, насчет пополнения группы личным составом. Требуется сработаться. Ответ стандартен. Идет отбор кандидатов. Но мне самому из этих кандидатов потом проводить свой отбор. А из отобранных затем отбирать семерых, тех, кто станет юнитами. Именно столько у меня кинжалов с опытом для инициации. Вместо ожидаемых мною боевиков прибыли две крали, эффектные молодые девушки. Кадровичка, рыженькая Илона, и психолог, блондинка, вроде натуральная, Александра. Даже не знаю, то ли где-то невероятным образом сошлись звезды, то ли мне попытаются подложить в постели гинтессу Нужно ли сопротивляться? Мне от них требуется только регулярное и желательно качественное расслабление. Никаких чувств не будет. Использовать их как средство давления не получится. Решил подкатывать к сотруднице отдела кадров. Ну их нафиг, психологинь. В себе разобраться не всегда могут, а лезут к другим с мудрыми советами. Поползновение приняла благосклонно. Точно подстава. 22-летняя красивая особа женского пола терпит 41-летнего мужчину в непонятном статусе. Не особо красавца, без должности, без больших денег. Тут даже мой исходный интеллект в 8 все понимает. Но в постель прыгать не спешит. Требуется ухаживать и охмурять. Времени, однако, не столько, чтобы сильно ухлестывать. День плотно забит. Подъем, зарядка, кросс по лесу, полоса препятствий, завтрак, 20 минут свободы. Стрельбище, фехтование с соратниками, обед, перекур на полчаса. Тактическая полоса препятствий со стрельбой. «Нам, наконец, подвезли партию штурмовых автоматов, из-за которых, как поведал Андрюха, случилась небольшая грызня между ФСО и ФСБ. Теперь за нашей тренировкой с АШ-12 наблюдают полбазы, затем типа отдых, когда меня пытают про всю известную информацию о системе, саре, богах. Странная штука конспирация. Рассказывать другим сотрудникам ФСО ничего нельзя». А какие-то непонятные дядечки в очках раз за разом чутко внимают моим словам. Они что, пытаются поймать меня на логических противоречиях? Следом прогоняем с Пашейка программу боя малой группой холодным оружием, добиваясь максимальной слаженности. И только потом личное время. После вдумчивого разговора с руководителем группы по поводу перечня выбранного мною оружия, набор чуть поменялся. РПК-16, калибр 5.45, которую я рассчитывал использовать исключительно против больших формирований гоблинов. Заменим ПКП-печенек под патрон 762 на 54 р системой подачи Скорпион, который с небольшой натяжкой уже можно применять против нежити. В качестве патронного рюкзака выступит сумка мародера. Произведем улучшение. У винтареза и вала появились модернизированные версии с улучшениями и более живучими стволами. Нам выделят. Заменяем. Ручные гранатометы ГМ-94. Каюсь, не подумал. Две штуки пригодятся. По пистолетам я был резко против. Ненужный вес при минимальной эффективности. Подстрелить получится разве что гоблина. Оказывается, есть револьвер РШ-12. Младший брат АШ-12. Стреляет теми же патронами. Пять бронебойных в барабане. Шанс выжить при столкновении на коротке. Но, млядь, два кило двести граммов каждый. Ладно, мне кажется, такую дуру не все захотят. Таскать-то самому. Таким образом, на миссию отправятся девять человек плюс гоблин. Вооружение. Один корт. Одна АСВК. Одна ВССК-выхлоп. Один ВССМ-винторез. 2 пкп печенек два штурмовых автомата аш 12 я и павел асм вал плюс выстрелы к гранатомету в декольце к каждому одноразовые реактивные штурмовые гранаты вдобавок вроде внушительная огневая мощь хотя наверное стоит сократить номенклатуру стволов я ведь отправляюсь не на заказное убийство где нужен один точный выстрел логичнее увеличить плотность огня тогда два корда К ним взять оптические прицелы. Готово эрзац замена АСВК. Два печенега. Гранатометчик к остаются как были. И четыре штурмовые автомата АШ-12. Вал в качестве сменного агрегата. Не оставил ни одного натурального снайпера. Опять нехорошо. И забыл сапера. Он может здорово выручить минами при массированной атаке противника. Ладно, сапером заменить одного из штурмовиков с АШ-12 а снайперам при необходимости поработаю сам, навык позволяет. Также он позволяет работать гранатометчиком, возьму себе в цешку запасной. Кстати, лично опробовав печенек с колхозной системой бесперебойной подачи боеприпасов из сумки мародера, в которую запихнули ленту длиной в километр, небольшое преувеличение. Не хочу уменьшать их количество в штурмовом отряде. Невообразимый шквал огня, причем без малейшей заминки. Использовал средство со льдом для дополнительного охлаждения ствола. Вызвал небольшой шок у всех наблюдающих за мной на полосе тактического полигона. Но лично я его себе не возьму. Требуется свобода рук для работы системным оружием. Нахождение на базе вызывает все больше шепотков среди остальных сотрудников. Даже на фоне этих отлично подготовленных парней, я слишком выделяюсь в силе, выносливости, рукопашном бою, точности стрельбы. Надеюсь, информацию об игроках не станут скрывать слишком долго. Осуществили выезд на дальний полигон, где постреляли из гранатометов, шмелей, опробовали корт. Я сел за Зушку. Вот это моща! На открытой местности никакой нежити не уцелеть. С иномерными игроками сложнее, но тоже очень весомый аргумент. Под вечер вызвали к подполковнику. Неужели прибыли кандидаты в отряд? Нет, Петр Николаевич представитель президента по особым поручениям привез чью то родственницу которые решили доверить исключительное исцеление таким образом расходуется карта магдара и в кинжал для инициации юнита сокращая штурмовой отряд на одного человека ведь по предварительной договоренности данный человек из числа сотрудников фсо должен был отправиться с нами на задание исполняя функции штатного отрядного медика попутно набирая немного ОС для своего развития как целителя. «Девушка, подождите, пожалуйста, за дверью. Надо прояснить некоторые моменты. Выпроваживаю ее». «Что сие значит?» Обращаюсь к Петру Николаевичу. «Было решено разделить направление лечения и охраны. Целитель не должен рисковать своей жизнью». «В принципе, замысел понятен. Вдруг группа целиком сгинет на неведомой миссии». Целитель останется в распоряжении руководства. Надеюсь, вы учли, что направление охраны в таком случае дополнительно потребует очень редкой карты малого магического дара, которую, между прочим, я никак не могу гарантировать. Приемлемо. Когда-нибудь она вам выпадет. Ясно. Что с набором людей в экспедиционную группу? Мне надоели завтраки. Хотите закрыть проект? Ни в коем случае нас с кандидатами не все так просто, требуется тщательный отбор. Хотя бы десяток можете прислать? На первый раз смогу сделать юнитами всего шестерых, не считая целителя. Хорошо, я доложу о вашей просьбе. Тогда у меня есть другая просьба. Мне до сих пор не доверяют оружие во владение, что несколько настораживает. Перед началом процедуры инициации целителя хочу получить оружие хотя бы на троих. «Это ваше принципиальное требование?» «Это моя принципиальная просьба. Доверяйте мне». «Хорошо. Пройдемте на склад. Подполковник, обеспечьте расходную ведомость. Я подпишу». Не знаю, увеличил ли или уменьшил доверие к себе таким ходом, но оружие боеприпасов мне выдали на всю группу, в том числе ЗУШКУ. Помимо этого, ИРПы спецслужб гаски, бронежилеты, всевозможные обмондирования. Кольцо цешка забилось до упора. Повиснув на теле дополнительными 15 килограммами. Вложил в параметр сила два очка. Ведь потом в сумку работорговца поместятся сопровождающие меня юниты. А это новые килограммы. На хрена я хапнул кески, бронежилеты и все остальное? Предназначено для членов штурмового отряда. Пусть сразу на земле экипируются. Выгрузил «Лучше добавим патронов, которых всегда мало, но больше чисто физически не унести. Ж. Жадность. Ну что, в медблок, говорю Петру Николаевичу, зовите будущего целителя». «Зачем?» – не понял представитель президента. «Вы невнимательно читали отчеты моих допросов. Система помешана на боли. А пробуждение магического дыра, по-моему, одна из самых болезненных процедур. Пусть и колют обезболивающее». Петр Николаевич взбледнул. «Идемте быстрее, у меня скоро начинается личное время». Поторапливаю его. В общей сложности затратили час. Я успел поужинать. Уходил, чтобы не слушать крики и ругань воспитанной девушки. на завтра взял увольнительную. Родное государство выплатило 52 миллиона с копейками рублей за сданное гоблинское золото. 25 миллионов попросил зачислить на счет брата. Наша психологиня почти наверняка посчитала бы этот поступок, как попытку купить прощение за украденную материнскую любовь. Скорее всего, она недалека от истины. Случайно проверив электронный кошелек, увидел, что на данные мною американцу майку реквизиты поступило ровно 100 тысяч долларов. Честно говоря, на них вообще не рассчитывал. Но раз есть поступление, свою ошибку признали и искупили. Как ни странно, про карты навыков не заикнулись у них появилась информация о практической бесполезности F-ранговых умений а напишу ка им сам вдруг заинтересуются обменом карт к примеру за мусорные е e карты с хорошим наполнением готов отдавать множество фок в том числе пустышки или записанные мною навыки налогичное письмецо китайцам и на германское французское посольство из мусорных ешек в отличие от F ок высасываются очки системы через черную руку. На честно заработанное решил прикупить пару мотоциклов. КТМ. Просто потому, что они были в наличии прямо сейчас. Бензиновый и электрические красачи Использовать вместо лошадей в саре. Электрический позволит не шуметь. Бензиновый не зависеть от зарядки. Что лучше, выберу по месту. Ради этого сдал обратно на склад часть боеприпасов. Освободить объем ц-кольца. При этом заслужив добрый взгляд прапора. Другой, дорогостоящей и малополезной покупкой стала серебристая Ауди ТТ. Мечта чуть ли не детства. И вот она исполнилась. Тесновато, чуть шумновато. На неровностях потряхивает. Но ничего не могу с собой поделать. Улыбка до ушей. Жаль, УС вообще не осталось. Поднять умение вождения. А то страшно давить на газ. Тем более, недавно выпал снежок и подморозило. После моей Шкоды Рапид... Просто бешеная заниженная табуретка. Заехал в гараж ФСО, поставили на учет с блатными номерами и прикрутили проблесковые маячки с сиреной. Заранее обговорено с руководством. Не дай бог, потребуется срочно мчаться на базу, чтобы гайцы не донимали. Заодно доколупался до техников и инженера на предмет сверхлегкого баги. Изучив выданные мне буклеты с сарматами и чаборзами, понимаю, что все не то. Мне бы что-то среднее между всеми. Трубчатую конструкцию, движок сил на 150, полный привод, само собой. Три места. Два впереди, третья сзади по центру. Над которым люк с возможностью кругового обстрела из крупняка. Усиленные покрышки безо всяких извращений в виде регулирования давления. Если застрянет, загружаю в цешку. Переношу, достаю, поехали дальше. Минимум электроприборов. Точно нужны лишь инфракрасные прожекторы по кругу для лучшей работы ПНВ. Никаких лишних финтифлюшек, стиль, некед. Заднему пассажиру даже сидение не нужно, постоянно стоит. Не хотите попробовать сварганить? Затраты за мой счет. «Недешево обойдется», – замечает инженер. «Если сделаете то, что мне нужно, готов раскошелиться». «Давай номер телефона, завтра суббота, подумаю на выходных». В общем, из гаража я поехал с предвкушением, что покатаюсь по Сару на багги. Хотя вскоре интеллект остудил шальные мысли. «Багги займет немалый объем кольца, уменьшая запас боеприпасов. А ведь хотел еще мотоциклы туда взять. Ладно, работа на будущее. Помирать ведь не собираюсь. Пойдет на другие миссии. А если помру? Жалеть о потраченных деньгах точно не буду, потому что не смогу».